Эпилог первый. Ночь была светла от пожаров от огней сожженных домов, покинутых и разрушенных, чьи хозяева погибли или пропали. Какофония рыданий и криков разносилась по улицам вперемешку с истерическим хохотом облегчения. Тарнбрук весь пропах огнём, жжёным мясом и вывернутыми кишками и кровью, такой вкусной, укрепляющей кровью. Через двое суток Похороненный под слоем грязи и пепла, мертвый или почти неживой, Джерек Хайден медленно встал, посмотрел на дыры от ножа на своей одежде. На груди от закрывшихся ран оставались только сморщенные красноватые углубления, и алхимик каким-то образом знал, что исцеленное сердце работает лучше, чем до того, как в него вошел нож Верены. Сейчас он ощущал изменения, произошедшие с телом, пока он лежал в полубессознательном состоянии. Надо будет создать побольше себе подобных, расчленить их и в мельчайших подробностях изучить процесс биологического восстановления. Его разум вернулся в привычное состояние. Разве что запах крови теперь пробуждал глубочайший, никогда не испытанный голод. Почти как, кажется, низшие существа зовут это похотью. Он попробовал отыскать очки, но вдруг понял, что зрение и так совершенно... И при этом все чувства обострились настолько, что сбивали с толку и отвлекали, совершенно не способствовали методичному исследованию. «Ой!» пробормотал он и ощупав рот, обнаружил, что в результате желаний тела там сформировались удлиненные резцы, предназначенные для разрывания плоти. Они болели и кололи нижнюю губу. «Интересно», — подумал он, — «Лори Мерфелле никогда не упоминал о неудобствах своего состояния». Джарек Хайден сделал мысленную пометку на будущее и оставил проблему для дальнейшего изучения. «Это никуда не годится», — кое-как выговорил он. «Совсем никуда». Его разум управлял телом и заставил его подчиниться. Хайден улыбался, пока клыки медленно втягивались, превращаясь в обычные зубы, а вокруг них с хрустом вставали на место кости. Он пошевелил челюстью, удивляясь вызванной изменением боли и тому, какой неуместной она теперь кажется, возрастающая устойчивость к боли. Отмечено. У него, бессмертного существа, не боящегося старости и потери сил, теперь стало много времени для исследований и экспериментов. Впереди столько работы, всего времени на свете и то не хватит. Жажда знать все обо всем и горячая потребность экспериментировать превосходили то, что могло предложить ему царство смертных. Новое тело, в котором он теперь обитал, куда совершеннее, чем хрупкое человеческое, но его выживание все же зависело от крови и мяса, может быть и от сна. Созданное Хайденом искусственное тело оказалось ужасающе неудачным, но хороший алхимик учится на своих ошибках. Хайден был уверен, что при наличии достаточного времени и материалов он сумеет создать более стабильную и совершенную форму для своего сознания. «Джарек Хайден — рукотворный бог!» Ему понравилось звучание этих слов. Чтобы усовершенствовать процесс, теперь требовалось только горстка подопытных. Хайден обратит их в вампиров, удалит конечности, а потом подвесит на крючья и спустит кровь для подпитки своих новых творений. Этому не бывать. Джерак Хайден остановился и оглянулся. Никого поблизости не было. Я сзади. Он опять оглянулся. Пусто. Но его спина завибрировала от смеха. Посмотрев назад, он увидел, что на задней части плеча появился нечеловеческий рот. Хайден завопил, дотянулся когтистыми лапами, выдрал кусок собственной плоти и отбросил его в угли догоравшего дома. Он глядел в огонь, тяжело дыша, а рука бессильно повисла. — Не поможет. Теперь рот возник на другом плече, с темной кожей вокруг полуоткрытых губ. — Ты по собственной воле впустил в вены мою кровь, Джарек Хайден. Ты жрал плоть моего отродья, мою плоть и кровь. Как ты знаешь, подобное притягивает подобное, а для меня тело — ничто, не более, чем одежда. Нет, — Нет-нет, прошу тебя, Лоример, — взмолился алхимик. Его тело начало изменяться, становилось высоким, темнокожим, сильным и гибким. — Я почти достиг совершенства. — В этом теле есть место лишь для одного совершенного существа, — сказал Лоример филле Но я все же оставлю тебя в живых за всю ту работу, что ты здесь проделал. Джерек Хайден всхлипнул от облегчения, хотя его тело было у него отнято, изменено и утекло, как вода. «Благодарю, благодарю тебя! Мой великий труд во имя развития человечества — это для меня самое главное!» Лорд-вампир ответил издевательским смехом. Его новое огромное тело нависало над все уменьшавшимся мешком костей и плоти алхимика. Лоример Фелле завладел всем телом, а то, что осталось от Джерака Хайдена, изверг в миукающий кожаный мешок, болтавшийся у него в руке. С помощью вампирского искусства формирования плоти он избавил останки от мышцы костей и создал для сознания алхимика омерзительное новое тело. Получился слизняк лишенный конечностей, размером с небольшую собаку, но с испуганными человеческими глазами. «Ты останешься жить, но больше не произнесешь ни слова на человеческом языке, не прочтешь ни единой книги и не сможешь делать никаких записей, ничего не создашь, ничему не научишься. Ты теперь ничто». Джерек Хайден завопил, но из дряблых ротовых органов выходили только влажные пузыри. «Для меня ты отвратительный паразит». — сказал Лоример и швырнул существо, когда-то бывшее Джераком Хайденом, в грязную лужу, наполненную отбросами. — Наслаждайся гнилью и тленом. Ты заслужил. Обернувшись одеялом, лорд-вампир босиком пошел в сторону северной окраины города, где, как он и чуял, уже ждал его верный слуга. Эстеван приветственно поклонился. Его широкополая шляпа с покачивающимся на тулье красным пером теперь вся покрылась бурыми пятнами. Его сопровождал потрепанный ослик, груженный тяжелыми переметными сумками, уже приготовленными к дальней дороге. Рядом с ним была рыжая Пенни, в синяках и перевязанная заляпанными бинтами, но на плече она держала большой топоромог-ходак, как будто он ничего не весил. Пенни тоже почтительно поклонилась. Возле Пенни стояла маленькая девочка со странно свирепым взглядом и внимательно наблюдала за Лоримером. «Спасибо за то, что воевал вместе с нами», — смущенно сказала Пенни. «Мы остались в живых только благодаря тебе и остальным вашим». Лоример посмотрел на девушку, на ее тяжелый топор. «Это ненормально», — заметил он. Пенни усмехнулась. «Что теперь нормально? Мой новый бог велит выстроить пирамиду камней для амок», а потом доставить топор ее предков в Ходак и поведать о ее славе. Он в долгу перед ней, да, и кстати. Маленькая девочка выступила вперед и протянула Лоримеру ведро и старую грязную тряпку. «Для чего мне это, дитя?» — возмущенно спросил вампир. Девочка сцепила пальцы в молитве и улыбнулась. «Это для туалета. Наш бог отваги говорит, что ты полон дерьма». Прежде чем Лоример успел сообразить, что к чему, покрасневшая рыжая Пенни подхватила под девочку и поспешно направилась к центру города, на прощание сердечно сказав «в добрый путь». «Это что сейчас было?» — спросил Лоример, уставившись на ведро и тряпку. Эстеван безуспешно пытался подавить смех. «Тиарнах, похоже, тоже пережил гибель своего тела. Горожане признали его своим богом отваги, и мне кажется, эта вера каким-то образом поддерживает его дух. Лоример бросил на Эстевана обиженный взгляд и отправил Дарти Арнаха в грязь. Он переоделся в чистое, а потом обернулся, чтобы посмотреть на город в последний раз. Наверное, бывают люди и похуже этих, лишь бы не пришлось встречаться с ними чаще, чем раз в столетие. Никогда не оставляй меня наедине с этими болванами, Эстеван. Старик улыбнулся, смущенно отводя взгляд. «Буду очень стараться прожить подольше, милорд». «Ты уверен, что не хочешь стать вампиром?» — опять спросил его Лоример. «Благодарю вас за любезное предложение, милорд», — ответила Стевен. «Но боюсь, я слишком мягкосердечен для такой жизни». Вампир похлопал его по плечу. «Будь по-твоему, мой верный друг». Он взглянул на север. «А теперь пора взыскать с Мэйвен долг». Нужно освободить предел теней, а остатки Империи Света добровольно не выпустят нашу землю из своих лап. Лоример знал, что Мэйвен при малейшей возможности снова его предаст, только он ей не по зубам. Он докажет это, когда освободит свой народ.